Глава 4. Загадка великанов острова Пасхи. Если вы мечтаете о полёте на Луну, можете для начала полазить по конусам потухших вулканов острова Пасхи. Мало того, что здесь вы будете бесконечно далеко от лихорадочной жизни нашего собственного мира, ландшафт тоже вполне сойдёт за лунный. Маленькая, приветливая Луна между небом и морем, Покрытые травой и папоротником безлесы кратеры сонно зевают в космосе, позеленевшие от старости, давно уже утратившие пламенный язык и зубы. На острове сгруппировалось несколько таких мирных вулканов, зелёных снаружи и изнутри. Пора извержений прошла так давно, что на дне двух самых широких кратеров образовались небесно-голубые озёра с ярко-зелёным гибким камышом, в которых отражаются ганимые пассатами облака. В одном из этих кратеров, названном Рано-Рараку, лунные жители явно развили особую какую-то деятельность. Их не видно, но когда бродишь безмятежно по траве, осматривая брошенные ими дела, Так и кажется, что они просто попрятались в чёрных норах в земле. Прервав работы, они поспешно бежали, поэтому рана рараку оказался одним из величайших и удивительнейших памятников творения. Этот памятник неведомому и утраченному прошлому и предупреждению об бренности всего сущего. Горы местами сплошь исчезна. Люди некогда врезались в вулкан с такой жадностью, словно это была съдобная булка. Оведь стальной топор лишь высекает искры, когда испытываешь им твёрдость скалы. Десятки тысяч кубометров камня отделены от горного массива и перемещены далеко в сторону от кратера, а в зияющих ранах в теле горы лежит больше полутораста каменных исполинов от едва начатых до только что законченных. У подножия вулкана готовые идолы выстроились в ряды, словно целая армия сверхъестественных существ. И чувствуешь себя таким крохотным, когда приближаешься к этой горе, будь то даже верхом или в джипе по древней дороге, которую исчезнувшие воятели проложили к своей гигантской мастерской. Вы спешиваетесь подле скалы и вдруг видите в её нижней части изображение человеческого лица. Это не скала, а голова упавшего исполина. Вся экспедиция может укрыться под ней от дождя. Вы подходите к ближним фигурам по грудь врытым в землю, и вам делается жутко, потому что вы не достаёте даже до подбородка великана. А если вы попытаетесь влезть на лежащего плашмя богатыря, то почувствуете себя настоящим лилипутом, потому что взобраться на его живот это же целая проблема. Зато потом можно свободно прогуливаться по телу и по лицу поверженного гиганта и полежать на его носу длинной с хорошую кровать. Многие стуканы достигают 10 метров, а самый большой, едва не законченный, который лежит на Айскес на склоне, насчитывает 22 метра. Считая по 3 метра на этаж, этот каменный мужчина будет ростом семиэтажный дом, что и говорить. Богатырь, настоящий горный тролль. В кратере Ранарараку, загадка острова Пасхи, можно сказать, чувствуется во всём. Здесь Самый воздух насыщен таинственностью. 150 безглазых лиц молча вас обозревают. Тайна глядит на вас пустыми глазницами стоящих истуканов, глядит с каждого карниза, с каждой пещеры, где лежат точно в колыбели или на смертном ложе неродившиеся и усопшие великаны, безжизненные и беспомощные, потому что их покинула творческая мысль и созидательная сила. Так было здесь Когда ваятели оставили работу, и так будет всегда. Чопорные, гордые, стоят с поджатыми губами самые старые идолы, которых успели завершить, и всем своим видом говорят, что никакое долото, даже атомная энергия не заставят их раскрыть рот. Но хотя рты великанов запечатаны семью печатями, о многом можно догадаться, когда ходишь по склонам горы среди тьмы незавершённых статуй. Куда бы мы ни залезли, где бы мы ни остановились, всюду нас будто в комнате смеха окружали огромные лица. Мы видели их анфас, в профиль, под всевозможными углами, все они были поразительно схожи. У всех одно и то же стоическое выражение и необычно длинные уши. Мы Перелезали через носы и подбородки, наступали на рты и громоздные кулаки, а на полках вдоль склона, на днаме лежали ещё и ещё из палины. Научившись отличать искусственное от природного, мы убедились, что вся гора от самого подножия до кратерного гребня чуть не сплошь состоит из каменных тел и голов. На высоте 150 м над равниной лежали снизопамятных времён наполовину законченные гигантские фигуры. Устремив взор на небо и парящих в нём коршунов, но и тут не было конца полчущему туканов. Они спускались непрерывной чередой вниз по стене кратеров, в чрево вулкана. Вплоть до пышных зарослей зелёного камыша по периметру кратерного озера протянулась кавалькада чопёрных Безмолвных каменных людей, стоящих и лежащих, завершённых и незавершённых, словно племя роботов, окаменевших от жажды в отчаянных поисках живой воды. Грандиозные работы, когда-то происходившие в кратере Ранарараку, всех поразили и потрясли. Одна лишь маленькая Анет спокойно отнеслась к этой картине. "Сколько куколок!" радостно сказала она, когда я снял её с коня и опустил на землю у подножия вулкана. Правда, когда мы подошли поближе, масштабы оказались слишком велики. Анет пряталась за шеей статуканов, не ведая, что над ней вздымается кверху каменная голова. Когда мама помогала маленькой девочке вскарабкаться на высокий уступ, та и не подозревала, что переместилась с верхней губы на нос лежащего великана. А когда мы приступили к раскопкам, то удивились ещё больше. На что огромными казались каменные головы у подножия вулкана, а мы, зарываясь в землю, сперва откопали грудь, потом живот, руки, наконец бёдра и соединяющие ниже живота длинные тонкие пальцы с огромными кривыми ногтями. В земле передыдылом нам попадались человеческие кости и следы кострищ. Знаменитые головы смотрелись совсем иначе вместе с телами и руками. чем в энциклопедиях и географических справочниках, где они выглядят отрубленными. Но как ни увлекало нас это зрелище, оно не давало ответа ни на одну из загадок острова Пасхи. Мы немало потрудились, чтобы перебросить верёвку через самые высокие головы, и лишь самые ловкие из нас отважились карабкаться по верёвке вверх. Труднее всего последний кусок, от брови и выше. Тут верёвка плотно прилегала к албу богатыря, и уцепиться за неё, как следует, было невозможно. Да, не просто даже без груза влезть по канату на макушку стоящего исполина, но ещё труднее понять, как могли втащить наверх и водрузить на голову огромную шляпу, если учесть, что шляпа тоже каменная и при объёме до 6 кубических метров весила столько же, сколько два взрослых слона. Как поднять двух слонов на высоту четырёхэтажного дома, если нет подъёмного крана или хотя бы с подручного бугра поблизости? Допустим, на макушку головы взобралось несколько человек. Разве втащат они следом этукую махинищу? Туда и бог самим удержатся, а все те, кого можно разместить у подножия статуи, будут подобны беспомощным лилипутикам. Их руки достанут разве что до живота истукана. О ведь надо этот тяжеленный груз поднять выше груди, подбородком и всей головы на самую макушку. Металл по схальце не знали, леса на острове практически не было. Наши механики только пожимали плечами в недоумении. Мы чувствовали себя школьниками, которым задали непосильную задачку. Оказалось, невидимые лунные жители радуются, сидя в своих норах и поддразнивают нас. Наука угадайте, как это было сделано? Как мы спускали этих колоссов вниз по крутому склону и переносили через горы и долины туда, куда нужно? Гадать было бесполезно. Прежде всего, надо хорошенько осмотреться кругом. Может быть, загадочные искусники прошлого оставили какие-то следы, хоть маленький намёк Смотри в корень, говорят. И мы решили сначала изучить многочисленных незаконченных идолов на полках в самой каменоломне. Всё подтверждало, что работа прекратилась внезапно. Тысячи примитивных каменных рубил лежали на рабочих местах. И так как ваятели трудились одновременно над многими статуями, мы могли видеть все эти этапы. Сначала они в горной породе высекали лицевую часть, потом оба уха и руки с длинными пальцами, которые соединялись ниже живота. И наконец, они врубались в камень с боков, формируя спину. Она первоначально напоминала днище лодки с острым килем, соединяющим изваяние с горой. Полностью вытесав всю лицевую часть, её тщательно обрабатывали и полировали, только не делали глаз под крутыми надбровными дугами. До поры до времени великан оставался незрячим. Потом скульпторы срубали киль под спиной, подпирая при этом богатыря камнями, чтобы не скатился с обрыва. По-видимому, ваятелям было безразлично, где и как вытёсывать статую на отвесной стене или на горизонтальной плоскости, головой кверху или к низу. Незаконченные испалины лежали как попало, словно на поле боя. Отделив спину, начинали головоломный спуск по склону к подножию вулкана. Иной раз Многотонных колоссов спускали по отвесным обрывам через полки, на которых тоже шла работа на дыдолах. Немало истуканов побилось, но подавляющее большинство спустились целёхенькими, правда, ног не хватало, ведь каждое изваяние заканчивалось плоским срезом там, где у человека начинаются ноги. Словом, длинный торс с руками. Тысячи тонн осколков из мастерской перенесли ваятели к подножию вулкана. где выросли огромные осыпи и искусственные марианы. В этих кучах рыли глубокие ямы и временно устанавливали богатырей. Только теперь можно было отделать спинную шею из полена, а выше бёдер спину украшали поясом с символическими изображениями. Этот узкий пояс был единственным одеянием многих фигур, и все они, кроме одной, изображали мужчин. Однако таинственное странствие каменных богатырей здесь не заканчивалось. После доделки спины они отправлялись к своим алтарям. Большинство паскальных истуканов покинули гору, и совсем немного осталось ждать своей очереди у подножия вулкана. Готовые богатыри разошлись во все концы острова, до 15 км от мастерской, в которой им придали облик человека. Куратор Себастьян был как бы директором этого музея под открытым небом. Он исходил Лунное царство вдоль и поперёк и пометил номерами все статуи, какие обнаружил, и того более 600. Все они были высечены из одной породы и сваены в огромной мастерской на крутом склоне Рано-Рарако. Только здесь вы увидите характерно серо-жёлтый цвет, по которому затем издалека опознаете статую. Где бы она ни валялась среди других каменных глыб. Самое удивительное, что ваятели перемещали не глыбы камня, которым толчки ни почём, а полностью законченные фигуры, полированные от мочки уха до лунки ногтей. Не хватало только глазищ. Как ухитрялись они переносить готовых идолов в такую даль, ничего не повредив, не поцарапав полировки, этого никто не знал. Доставив слепых истуканов на место, их не опускали основанием в яму, чтобы поставить торчком напротив каждого идола поднимали и выдружали на аху, каменный алтарь высотой около 2 м. Только теперь вытёсывали глазницы, только теперь богатырь мог увидеть, где он очнулся. И наконец, в завершении всего на голову из палеина надевали шляпу весом от 2 до 10 тонн, что как раз и равно весу двух славов. Впрочем, слово шляпа неверно, хоть так и повелось говорить. Старое пасхальское имя этого огромного головного убора пукао, то есть пучок волос. Такую причёску носили многие местные мужчины, когда на Пасхе приплыли европейцы. Почему древние ваятели клали на макушку богатыря особый камень, изображающий пукао, а не высекали причёску сразу вместе со всей статуей? Да потому, что главным в этом пучке волос был цвет. По схальце отправлялись в другой конец острова, и за 10 км от Каминоломни Ранарараку в небольшом заросшем кратере добывали породу красного цвета. Именно этот красный цвет был им нужен для волос. И тащили они с одной стороны серо-жёлтые статуи, а с другой красные пукао. чтобы выдрузить их на каждом из пятидесяти с лишним алтарей, сооружённых вдоль побережья. На большинстве постаментов стояло по два идола, часто их было по 4, 5, 6, а на одной платформе высотой 4 м выстроилось 15 рыжеволосых богатырей. Но сегодня ни один из великанов не стоит на своём алтаре. Уже капитан Кука по всей вероятности даже Рагвен Приплыли сюда слишком поздно, чтобы застать все статуи на первоначальных местах. Но большинство идолов ещё стояли с красным пукао на голове. В середине прошлого века последний великан был сброшен с алтаря, и красный пучок волос, будто окровавленный паровой каток, прокатился по мощёной площадке. Теперь вы увидите стоящими только слепых Безволосых истуканов у подножия вулкана с вызывающе задранным кверху подбородком. Они ушли в землю так глубоко, что их никто не мог повалить, а попытка срубить одну голову топором кончилась родной неудачей. Палач смог высечь лишь чуть заметную борозду в каменной шее великана. А попытка срубить одну голову топором кончилась ровно неудачей. Полач смог высечь лишь чуть заметную борозду в каменной шее великана. Последнего идола свергли саху примерно в 1840 году во время стычки канибалов, поселившихся в пещере по соседству. Десятиметровую фигуру венчал Пукао объёмом в 6 кубических метров, а сама она стояла на каменной стене почти в рост человека. Мы измерили поверженного богатыря и определили его вес 50 т. Такую махину притащили сюда за 4 км от Ранарараку. Представим себе, что мы опрокинули вверх колёсами десятитонный железнодорожный вагон, ведь в Полинезии не знали колеса. Рядом с первым точно так же поместился второй вагон. Потом загоним в эти вагоны 12 коней и 5 рослых слонов. Вместе это будет 50 тонн, и можно тянуть, но мало сдвинуть груз с места. Мы должны протащить его по камням на 4 км до да так, чтобы ничего не повредить. Без машин, скажете вы, невозможно? Значит, исконные обитатели острова Пасхи совершили невозможное. Во всяком случае ясно, что это сделано не кучкой полинезийцев, любителей резьбы по дереву, которые высадившись на остров, принялись долбить гору, потому что дерева не нашлось. Нет, Рыжеволосый богатырь классического типа, изваянный мореходами из страны, народ которой издревле привык работать с тяжёлыми монолитами. Итак, наш пятидесятитонный груз доставлен. Теперь его надо поднять на каменную стену и поставить прямо, да ещё увенчать голову на высоте четырёхэтажного дома начесом. Этот начес один весит 10 тонн, а доставлен он из каменоломни за 11 километров, считая напрямую. 11 километров изрядный путь по такой местности и 10 метров по любой мерке внушительная высота, если надо поднять 10 тонн, вес 24 добрых коней. Но люди справились с этим, а в 1840 году канибалы всё разрушили, расшатав кладку постамента и вознаменование всего подвига съели в пещере три десятка соседей. Стоя на гребне кратера Ранарарако, Я любовался чудесной панорамой острова. Позади меня довольно крутой склон уходил в заросшее чрево вулкана, где небесно-голубое кратерное озеро блестело как зеркало, окаймлённое широкой полосой небывалого зелёного камыша. Возможно, камыш казался особенно зелёным рядом с пожухлой от засухи травой на косагорах. Прямо передо мной, исчерченная полками стена мастерской, спадала к площадке у подножия горы. где наши люди суетились словно муравьи, роясь в коричневой земле вокруг истуканов. Стреноженные кони выглядели совсем маленькими перед могучими каменными богатырями. Мне хорошо было видно то, что можно назвать центром и фокусом загадки, прежде всего привлекающий внимание тех, кто попадает на остров Пасхи. Вот он, родильный дом истуканов. Я стоял на громадном зародыше, а сколько их лежало на склонах кратеров впереди и позади меня. На откосах у подножия, как снаружи, так и внутри, выстроились безволосые и незрячие, новорождённые, напрасно ожидая, когда настанет их черед отправляться в путь. С гребня я видел дороги, по которым некогда перемещались статуи. Несколько готовых идолов уже приготовились выходить из кратера, когда все работы внезапно были прекращены. Один из них успел добраться до гребня, другой даже перевалил в ложбину на наружном склоне, но транспорт прервался, и они остались лежать, причём не на спине, а на животе. Вдоль расходящихся от кратера порожщих травой древних дорог, расчищенных от камня, тут и там лежали по одной, по две, по три статуи, тоже незрячие и безволосые, и было очевидно, что их не свергли с какого-либо пьедестала. Они просто бросили по пути от ранара раку к соответствующему алтарю. Некоторые ушли довольно далеко от торчащих на горизонте конусов, а вон там, на западе, отсюда и не видно, находится маленький кратер Пунапао, где ломали камень для пукао. Я уже спускался в него и на дне под крутыми стенками осмотрел с полудюжины цилиндрических начёсов, похожих на колесо парового катка. Древние мастера причёсок переправили через обрывистые склоны зрядное количество огромных глыб, и теперь они валялись в беспорядке под горой, дожидаясь, когда их по волоку датльше. Другие были брошены по пути к своим хозяевам, мы встречали их и тут, и там в степи. Я измерил самый большой пукао, извлечённый из кратера. В нём было больше 18 кубических метров. Он весил 30 тонн. Столька же сколько 75 крупных лошадей. Размах всех этих работ был так грандиозен, что не укладывался в моей голове. И я повернулся к пастуху, который стоял рядом со мной, молча глядя на кинутых вдоль дорог великанов. "Леонардо, сказал я, ты человек деловой, скажи мне, как в старое время перетаскивали этих каменных богатырей? Они шли сами?" ответил Леонардо. Не будь это сказано так торжественно и серьёзно, я решил бы, что он шутит. Ведь этот пастух в чистых брюках и рубахе был на вид такой же цивилизованный человек, как мы, а умом даже многих превосходил. "Постой, Леонардо", возразил я. "Как же они могли ходить, если у них только туловище и голова, а ног нет?" "Они шли вот так, держа ноги вместе, не сгибая колен", Леонардо Продвинулся немного вперёд по скале, потом снисходительно спросил меня: "А ты как думал?" Я не нашёлся, что ответить, и многие до меня тоже в тупик. Ничего удивительного, что Леонардо полагался на бесхитростное объяснение своего отца и деда. Статуи шли сами. Зачем ломать себе голову, когда есть простой и ясный ответ? Вернувшись в лагерь, я прошёл на кухню, где Марианна в это время чистила картофель. Ты когда-нибудь слышала, как в старину перемещали больших май, спросил я. "Синьор", твёрдо ответила Анна. "Они шли сами". И Марианна принялась рассказывать длинную историю о древней колдунье, жившей около Ранарараку в ту пору, когда камнетёсы высекали огромных истуканов. Эта колдунья своим волшебством оживляла каменных великанов и заставляла их идти куда надо. Но однажды воятели съели большого Амара, а ведьму угостить забыли. Она нашла пустой панцерей, так рассердилась, что заставила все статуи упасть ничком на землю, и с тех самых пор они лежат неподвижно. Точно такую же историю про ведьму и Амара поведали по схальце Раутледж 50 лет назад. И теперь я с удивлением обнаружил, что кого ни спроси, каждый по-прежнему держится за эту версию. пока им не предложат более убедительного объяснения, они хоть до судного дня будут толковать про колдунью и амара. Вообще-то островитян нельзя было назвать наивными. Правила не правила, а у них всегда находился какой-нибудь хитрый предлог, чтобы выбраться за пределы деревни и явится к нам в лагерь со своими поделками. Почти все владели искусством резьбы по дереву. Многие были истинными мастерами, но лучше всех работал бургомистр. Все спрашивали его изделия, потому что хотя островитяне вырезали одно и то же, никто не мог сравниться с ним в изяществе линий и совершенстве отделки. Участники экспедиции завалили его заказами, только поспевай делать. В обмен за фигуры охотнее всего брали американские сигареты, норвежские рыболовные крючки и пёстрые английские ткани. Осхальцы были завзятыми курильщиками. Те, что в первую ночь побывали у нас на борту и выменили несколько пачек сигарет, не выкурили их сами. Они помчались галопом в деревню и стали ходить из дома в дом, поднимая с постели друзей и родню, чтобы каждый получил по сигарете. Запас, полученный с последним военным кораблём, израсходовали несколько месяцев назад. Среди тонких деревянных поделок попадались иногда каменные фигурки полуже то наивные маленькие подобия больших идолов, то грубоватые головы с едва намеченными глазами и носом. Первое время владельцы пытались нам внушить, будто это старинные предметы, дескать, нашли в земле или в алтарях. Но мы только смеялись, и чаще всего они били отбои лишь некоторые упорно стояли на своём. Однажды в лагерь прискакала женщина и вызвала меня, мол обнаружила в каменной осыпи что-то странное. Когда мы добрались до места, она осторожно принялась разбирать камни, и я разглядел маленькую, свежеизготовленную копию знаменитых истуканов. "Остафию", сказал я женщине. "Она совсем новая. Кто-то её нарочно подложил, чтобы обмануть меня". Женщина заметно смутилась, и ни она, ни её муж больше не пытались нас надуть. В другой раз поздно вечером примчался запыхавшийся мужчина с потрясающей новостью. Лавя рыбу при свете факел он нашёл в песке на берегу маленькую статуэтку. Если мы её хотим получить, он сейчас же нас туда проводит, хоть и плохо видно, а то ему надо спешить в деревню. Рыболов был явно озадачен, когда мы, подъехав на джипе, осветили фарами место находки. На траве лежала скверно сделанная фигурка, и даже песок, в котором её вывалили, не смог скрыть, что она совсем новая. Подобщи смех, владелец упрятал своё уродливое изделие в мешок и потащил обратно в деревню. Ничего, сбудёт к какому-нибудь матросу, когда придёт военный корабль. Другую уловку применил Пасхалец, который привёл меня в Грод с колодцами и странными барельефами на своде. Барельефы, изображавшие птицы, человека и огромные глаза, были подлинными и очень мне понравились. Пока я их разглядывал, мой проводник с невинным видом забавлялся, роняя в воду комья земли. Вдруг он вскрикнул, я посмотрел вниз и увидел, как земляной ком медленно распадается в воде, будто цыплёнок из яйца, из него вылупилась малюсенькая куколка. Это было так неожиданно и потешно, что я расхохотался, хотя незадачливый плут не заслужил такой бурной реакции, и этот пасхалец тоже больше не пытался нас провести. Правда, стремясь получить товары, которые мы привезли для обмена, по скальце иногда и впрямь отыскивали старинные вещи. Как-то раз за мной пришли молодые супруги. Они нашли четыре необычные каменные головы. Как ни странно, головы лежали совсем близко от ограды к востоку от губернаторской усадьбы. Когда мы туда прибыли, нас встретила какая-то старуха, её дочь и стая ведьма, которая, казалось, была готова выцарапать нам глаза. Они были вне себя от ярости и сыпались ругательствами с такой скоростью, какую только полинезийский язык допускает. Когда наши проводники пытались вставить слово, на них обрушивался залп брани. Мы с кинооператором решили присесть, обождать, пока извержение кончится. Наконец, бабка чуть поостыла. "Ксень ярко антики", сказала она. "Эти двое воры и мошенники". Камни мои, их никто не смеет трогать. Я из рода Хотуматова. Эта земля и старинам принадлежит. Теперь не принадлежит, перебил её молодой пасхалец. Теперь это пастбище военно-морского флота, а камни наши? Мы первыми их нашли. Старуха опять вспылила. Первыми нашли. Да как у вас язык поворачивается в Оровское отродие? Эти камни принадлежат нашему роду, бандиты вы эти. Пока неспеные урта оспаривали друг у друга право собственности, я по их жестам понял наконец, где находятся камни, о которых идёт речь. Старуха и её дочь сидели каждая на одном из них. Я на третьем, а молодые супруги стояли возле четвёртого. С виду это были обыкновенные валуны. И вспомнил я мудрого Соломона, как он, взяв меч, вызвался поделить ребёнка между двумя женщинами, каждая из которых называла себя матерью. Здесь можно было бы решить спор кувалдой. Молодые наверняка с радостью поддержали бы меня, зато старуха окончательно взбесилась бы. Дай нам только посмотреть на твои камни. Мы с ними ничего не сделаем, предложил я бабке. Она промолчала, но не стала нам мешать. И мы перевернули валуны нижней стороной кверху. Четыре причудливые рожи с незрячими круглыми глазищами величиной с блюдца воззрелись на небо. Ни капли сходства с классическими пасхальными стуканами, скорее похожи на устрашающих круглоголовых идолов маркизских островов. Владельцы камней смотрели на нас в полном отчаянии. Молодые супруги откровенно торжествовали, предвкушая выгодную сделку. Обе стороны напряжённо следили за нами. Мы закатили камни на место, повернув их лицом вниз, поблагодарили и ушли в освящае. Наши проводники стояли, разинув рот от удивления, а старуха, старуха, как мы потом убедились, крепко запомнила этот случай. Тем временем произошло другое событие, которое заставило основательно поломать голову Когда в южные моря пришли европейцы, ни на острове Пасхи, ни в остальной Полинезии не знали гончарства. Это довольно странно, потому что гончарное дело было важной чертой древних культур Южной Америки, а народы Индонезии и Азии знали его ещё раньше. На Галапагосских островах мы нашли множество черепков от южноамериканских изделий. Во-первых, архипелаг лежит достаточно близко к материку. И его не раз посещали древние морепроходцы. Во-вторых, почвенный слой здесь настолько скуден, что он не мог скрыть следов старины. Совсем иначе было на острове Пасхи. Вряд ли древние жители Южной Америки часто добирались сюда со своими кувшинами, и то немногое, что они могли здесь разбить, давно исчезло под дёрном. Тем не менее, я привёз с собой один черепок, чтобы выяснить у островитян Не видали ли они что-нибудь похожее, ведь такой черепок может рассказать детективу от археологии больше иной книги. И вот первый сюрприз. Несколько стариков, которых мы опросили в Порозьнь, назвали черепок майенга. Этого слова не было в словаре Патера Себастьяна. Один из них слышал от своего деда, что майенга это такая вещь, которой в старину пользовались на острове По словам стариков, много лет назад один пасхалец попытался сделать из глины моянга, но что-то у него не получилось. Эрория и Мириана припомнили, что им в какой-то пещере как будто попадались такие черепки. И дня два потратили на поиски этой пещеры, но впустую. Черепки находила и жена губернатора, копаясь у себя в саду. И наконец, один пасхалец по секрету сказал нам, что у него есть дома такой черепок. Прошло несколько дней, прежде чем этот паскалец, его звали Андрес Хаоа, смог принести свой черепок. С удивлением мы увидели, что сосуд был вылеплен пальцами на индейский лад, а не изготовлен на гончарном круге, как это делали европейцы. Я пообещал Андресу щедрое вознаграждение, если он покажет, где подобрал черепок, чтобы мы могли отыскать там ещё черепки и тем самым подтвердить достоверность находки. Хаоа привёл нас к большой аху с поваленными статуями. Могучая каменная стена сильно напоминала классические инкские сооружения в Андах. Показав на кладку в верхней части платформы, Андрес сказал, что много лет назад нашёл здесь между камнями три черепка. Рабочие по Пасхальце помогли нам осторожно снять несколько плит. Нашим глазам предстало необычное для Пасхи погребение. Два целых скелета лежали на вытяжку рядом. под лених оказался ход в две камеры, накрытые каждая своей очень тщательно вытесаной плитой. В обеих камерах беспорядочно валялись старые черепа, но глиняных черепков не было, и Андресс получил только часть обещанного вознаграждения. На другой день Карл отправился туда с рабочими и археологическим снаряжением, потому что Ахутепеу явно заслуживала того, чтобы её тщательно изучить. Неожиданно один рабочий, старик, нагнулся и стал собирать черепки, да такие крохотные, что мы поражались, как он их заметил, и ведь больше никому ничего такого не попалось. В это время из деревни прискакали Арне и Гонсало. Одна местная жительница рассказала им, что Андрес Хаоа дал старику черепки, чтобы тот помог ему получить всё вознаграждение. Приложив осколочки к черепку, который мне накануне дал Хаоа, Мы точно убедились, что один из них точно подходит к излому. Андрес пришёл в бешенство, когда узнал, что его разоблачили, и наотрез отказался говорить, где на самом деле нашёл свой черепок. Назло нам он отправился к патроу Себастьяну и ошеломил старика, поставив перед ним на стол три целых глиняных кувшина. Вот, посмотрите, возмущённо сказал Хаоа. Я их не покажу синьор Контики, потому что он говорит, что я вру, а вот и не вру. Патер Себастьян, который никогда не видел на Пасхе таких кувшинов, спросил Андреса, откуда он их взял. Мой отец нашёл их когда-то в пещере и сказал, что в них удобно воду держать, ответил Хаоа. Опять ложь. Хаоа не держал воды в кувшинах. Вообще не хранил их дома. Об этом мы узнали от соседей, которые частенько наведывались в его скромный домишко и знали там каждый уголок. Сразу после того, как патер Себастьян увидел загадочные кувшины, они бесследно исчезли. Стало одной загадкой больше. Сосуды не вернулись в хижину Хаоа, так откуда же они взялись и вообще? Что происходит? А тут ещё добавилась новая проблема. Я решил по совету старика, полицейского Касимира, отправиться на легендарный остров Птицы-человеков, поискать тайное хранилище Ронга-Ронга, о котором знал его отец. Посхальцы с таким жаром толковали о дощечках с письменами Ронга-Ронга, будто бы по сей день хранящихся в запечатанных пещерах, что любой приезжий в конце концов заражался любопытством. Нам предлагали 100.000 пеаса за одну дощаечку, говорили о строветяне. Значит, настоящая цена им не меньше миллиона. В глубине души я знал, что они правы, но я знал также, что если кто-нибудь из них и найдёт хранилище Ронгоронга, он вряд ли отважится туда войти. Ведь дощечки были для их предков в святыне, и старые мудрецы, которые спрятали свои священные Ронгоронга в подземелье, Когда патер Эухенио ввёл на острове христианство, прочли заклинания и наложили табу на дощечки с письменами. Пасхальцы твёрдо верили, что всякого, кто к ним прикоснётся, ждёт смерть. В музеях мира хранится не больше двух десятков таких дощечек, и до сих пор ещё ни один учёный не сумел расшифровать надписи. Замысловатые письмена острова Пасхи не похожи на письмо других народов. На дощечках они искусно вырезаны, вряд и образуют своеобразный серпантин, причём каждый второй ряд стоит вверх ногами. Почти все хранящиеся в музеях Ронгоронга получены на острове давно, прямо из рук владельцев. Но последнюю дощечку рассказал нам патер Себастьян, нашли в запретной пещере. Пасхалец, который её обнаружил, поддался уговорм одного отгличанина и привёл его почти к самому тайнику. Потом попросил англичанина подождать и выложил из камешков полукруг, через который не велел переступать, а сам пошёл дальше и через некоторое время вернулся с Ронгоронга. Англичанин купил дощечку, но пасхалец вскоре лишился рассудка и умер. С тех пор заключил патер Себастьян, островитяне больше прежнего бояться входить в хранилище Ронгоронга. Как бы то ни было, старик Касимира забил отбой, когда я наконец принял его приглашение посетить пещеру. Сославшись на нездоровье, он предложил вместо себя другого проводника, старика Покамио, с которым много лет назад стоял и ждал, пока отец Касимира один ходил к тайнику. Покамио был сыном гадалки Ангаты, То же самое ангаты, что сеяла смуту, играя на суевериях пасхальцев, когда на остров полвека назад прибыла экспедиция Раутледж. Я обратился к патросу Себастьяну, и он сумел уговорить пакамио, посадив старика в нашу моторную лодку, мы подошли на ней к Матунуи, скалистому острову птиц-человеков. За спиной у нас вздымался вверх самый высокий из береговых обрывов Пасхи. На гребне находились развалины святилища Аронга. Там Эд и его бригада занимались раскопками и картой географической съёмкой. Мы с трудом различали движущиеся белые точки, а им наша лодка представлялась рисовым зёрнышком на синем поле. Ещё в прошлом столетии наиболее знатные пасхальцы неделями сидели в наполовину врытых в землю каменных коробках на Добрывом, ожидая, когда на скалистом островке внизу приземлится первая в году стайка морских ласточек. Ежегодно происходило состязание, кто скорее долетит на камышовом поплавке 2 км до острова и найдёт первое яйцо. Победитель возводился в ранг божества и получал звание птицы человека. Его брили наголо, окрашивали голову в красный цвет и затем торжественно сопровождали до священной обители среди статуй у подножия Ранарараку, где он год проводил в заперти ни с кем не соприкасаясь. Особые служители приносили ему пищу. Скалы с развалинами, где сейчас работал Эд, были сплошь покрыты барельефами, изображающими скорченные человеческие фигуры с длинным кривым клювом. Вступив на легендарный Птичий остров, мы не увидели даже пёрышка. Птицы давно переселились на другой обрывистый островок поодаль. Когда мы продвигались мимо него, в воздухе кружили полчища птиц, напоминая облако дыма над вулканом. Зато на Монтунуи мы сразу увидели множество наполовину заросших пещер. В двух из них вдоль стены лежали кости изоблесневелые черепа, а в одном месте на своде, будто охотничий трофей, торчала окрашенная в красный цвет бессовская голова с острой бородкой. Раутледж тоже побывал в двух здешних пещерах, Пакумио хорошо её помнил. Теперь он нетерпеливо ждал, когда мы выйдем, чтобы вести нас к другому тайнику. Посреди склона старик вдруг остановился. Здесь Мы и жарили курицу, прошептал он, показывая себе под ноги. Какую курицу? Отец Касимир рассказал, что надо и жарить в земле курицу на счастье, прежде чем входить в пещеру. Не очень-то вразумительное объяснение, а Пакомио добавил только, что таков обычай. Дескать, лишь старику можно было стоять так, что он слышал запах жареной курицы. А детям было велено ждать с другой стороны очага. Им не пришлось даже одним глазком заглянуть в пещеру, но они знали, что там хранится что-то невероятно ценное. Уже стоять по соседству, когда старик проверял в тайнике сокровища, было для ребятишек большим событием. Разумеется, мы не нашли пещеры, После долгих поисков среди камней и папоротника Пакамио сказал, что старик, пожалуй, нарочно пошёл в эту сторону, чтобы сбить с толку мальчишек, а на самом деле надо искать в противоположной стороне. Пошли в другую сторону и опять без толку. Скорый интерес к поискам пошёл на убыль. Солнце нещадно пекло, один за другим мы сдавались и ныряли в глубокую расщелину, наполненную до краёв кристально чистой водой. который океан накачивал через трещину в скале. Мы собирали фиолетовых морских ежей, пока Мио ел их сырыми, и плыли навстречу невиданным рыбам всех цветов радуги, а они, разинов род, смотрели, что за новые обитатели появились в каменном аквариуме Мотунуи. Искромётные солнечные лучи рождали фейерверк красок в расщелине. И вода была настолько чиста и прозрачна, что мы чувствовали себя птицами-человеками, парящими среди роя золотых осенних листьев. Сказочная красота! Это-ки подводный райский сад. Как не хотелось нам выходить из воды, зная, что вся эта прелесть опять надолго станет достоянием одних лишь безглазых морских ежей, да неразличающих цветов рыб. Правда, на суше, особенно на самой Пасхе, тоже было на что поглядеть. Лопаты и кирки обнажили предметы, которых даже местные жители не видели сотни лет. В деревне начали шептаться, посхальцы воспринимали происходящее не без суеверия. Откуда может чужеземец знать, что под дёрном что-то лежит? Не иначе, как с помощью мана, сверхъестественного дара, проникает он в прошлое острова. Мак ав слух об этом не говорили, но кое-кто из островитян спрашивал меня: "Может быть, я вовсе не чужеземец, а канака?" Дескать, цвет кожи и волос роли не играют, среди их предков тоже были светлокожие блондины. А то, что я знаю лишь несколько слов из пасхальского наречия полинезийского языка, объясняется очень просто. Я так долго жил на Таити, в Нуруэга и других дальних странах, что позабыл родную речь. В первое время мы не принимали всё это всерьёз, относили к разряду полинезийских комплиментов. Но чем больше открытий делали наши археологи, тем яснее становилось островитянам, что синьор Контики непростой человек. Началось с рабочих била. Бил выбрал себе увлекательнейшую задачу. Впервые археолог исследовал самое знаменитое из пасхальских святилищ огромную Аху в Винапу. Учёные и туристы, которые видели это замечательное сооружение, все были поражены его сходством с величественными стенами в царстве инков. Ничего подобного нет ни на одном из десятков тысяч островов в Тихом океане, лежащих дальше на запад. Винапу, можно сказать, зеркальное отражение наиболее классических шедевров до инкской поры, и это тем более знаменательно, что речь идёт о ближайшем к империи инков островке. Может быть, и здесь работали мастера каменного дела из Перу. Может быть, потомцы этого славного цеха первыми ступили на землю острова и принялись высекать огромные плиты для пасхальных стен. Улики говорили за это, но теоретически была и другая возможность, та, которую до сих пор предпочитали исследователи. Дескать, сходство и соседство не более чем случайность. По Схальце могли самостоятельно, независимым путём прийти к такой кладке, и тогда классическая стена в Винапу, венец местного развития, так полагали теоретики. С двадцатью рабочими билл 4 месяца раскапывал Винапу, но уже через 2-3 недели мы получили ответ, на который рассчитывали. Классическая стена в Винапу относилась к самому раннему периоду Позже Аху дважды переделывали и надстраивали куда менее искусные архитекторы, уже не владевшие сложной инкской техникой. Эти Карл, работавшие каждый над своей Аху, пришли независимо друг от друга к такому же выводу, как и Билл. Впервые было установлено, что загадочная древняя история Пасхи делится на три отчётливо различимые эпохи. У Идала были даже короткие ноги. Мы хлопали била по плечу и сжали ему руку. Патер Себастьян, шеф немой гвардии острова Пасхи, больше других был взбудоражен пополнением в виде угловатого красного солдата. Доктор Мелой, это важнейшая находка Виака на острове Пасхи, сказал он. Эта статуя совсем не пасхальского типа, её место в Южной Америке. А нашли-то её здесь, рассмеялся Бил. Вот в чём дело. 20 пасхальцев, вооружённые талями и краном, подняли красного идол, и он встал в яме на своих коротких неуклюжих ногах. Рабочие не доумевали больше прежнего. Выходит, это был не просто ха-ни-хани, -хани. но как мы об этом догадались? А сюрпризы только начинались. Вскоре это раскапывая прежде неизвестные святилище вселения птицы-человеков на вершине Ранокао, обнаружил маленькую улыбающуюся статую. Патер Себастьян, губернатор и толпы островитян устремились туда посмотреть на находку. Арно, он работал на Рана Рараку, тоже находил со своей бригадой удивительные вещи. Особенно всех поразило огромное стукан такой же необычный для Пасхи, как красная статуя в Винапу. Когда Арни только начинал копать, из земли в этом месте выглядывал неприметный камень с двумя глазами, только и всего. Люди тысячу раз проходили мимо него, не замечая этих глаз и не подозревая, что здесь под дёрном лежит на спине десятитонный тролль. Богатырь был погребён в мощном слое осколков и затупившихся рубил из древней каменной ломни выше на склоне. И когда мы его открыли, оказалось, что у него нет ничего общего с стоящими по соседству слепыми бюстами. Археологи и пасхальцы были одинаково удивлены. Снова пригласили патро Себастьяна и губернатора. У этого идола тоже были ноги, его изваяли сидящим на собственных пятках. Руки лежали на коленях, если другие фигуры изображались ногами, на, на этой был короткий плащ-пончо с квадратным вырезом для шеи. Голова круглая со острой бородкой и выпученными глазами. Странное лицо, такого ещё не видели на острове Пасхи. Неделя ушла на то, чтобы с помощью джипа, тали, кранов и целой бригады моряков и озадаченных островитян поднять этого великана. И вот наконец он стоит в униженной позе на коленях, задумчиво глядя на небеса, точно высматривает другие планеты, некий исчезнувший мир. Что ему до нас, непосвящённых чужаков? Где его старые верные слуги? И что это за чопорные длинноносые чучела там на горе, под каменным последом, который был погребён он сам. Закончен подъём, и стоит этот чужак среди чужаков. И рабочие один за другим снимают шляпы и оттирают пот со лба. Потом они окружили идола, глядя на него так, словно ждали, что сейчас что-то случится. Но нет, ничего не случилось, истукан стоял неподвижно и никого не замечал. Старик Покамио негромко сказал, что пришла пора перекрестить остров. Теперь это уже не Пасха и не Рапануи. Всё кругом так и изменилось, объяснил он. Касимира и наши рабочие согласились с ним, но бургомистр добавил, что тогда и для Аронга, Вина, Пуирана, Рараку тоже надо искать новые имена, ведь перемены и их коснулись. Я предложил оставить прежние названия, ведь всё, что мы откапываем старина. Старина для нас навезна, синьор Кунтики, ответил Пакумио. Всю жизнь подешней земле ходим, всякую малость запомнили. а того, что теперь вокруг видим, не помним. Вот и выходит, что это уже не остров Пасхи. Тогда назовите остров пуп вселенной. Тепито Отехенова. В шутку предложил я. Пасхальцы закивали, заулыбались. Так назывался наш остров в старину, а ты это знал? Бургомистр озадаченно улыбнулся. Это все знают, возразил я. Нет, не все. Да ведь ты канака, сказал старик, который стоял позади статуи, и хитрокивнув мне, знаем мол, откуда твоя осведомлённость. Да, по Схальце никогда не видели ничего похожего на этого коленопреклонного богатыря, который вдруг явился из чрева земли. Зато мы с Гонсало, можно сказать, встретили старого знакомого. О обоим нам приходилось бывать в Тиауанако. древнейшим в Южной Америке культовым центре доинской пары. И там мы видели таких же коленопреклонных каменных богатырей, настолько похожих на этого позы, чертами лица и всем стилем исполнения, точно их делал один мастер. Больше тысячи лет стоят они в ТИАУАНАКО, рядом с красным бородатым истуканом и другими четырёхгранными изображениями загадочного вида в окружении каменных плит, которые по своим огромным размерам и искусной обработке не знают себе равных во всей инкской империи. Вообще, в Древней Америке нет ничего подобного этим могучим мегалитическим сооружениям. Самые большие плиты весят свыше 100 тонн. Это равно весу 10 железнодорожных вагонов, а ведь эти плиты перемещались без колёс на много километров. Здоровенные прямоугольные камни доставляли на место, поднимали на ребро и укладывали друг на друга, словно это были пустые картонные коробки. А среди стен и террас, ныне обратившихся в развалины, древние мастера оставили удивительные статуи. Высота самой большой из них 8 м, остальные намного меньше, но и они больше человеческого роста. Наине загадочный Тиуанака со своими статуями и обтёсанными глыбами покинут людьми, и предания говорят, что также безлюдно было здесь, когда к власти пришёл первый инка. Старые хозяева задолго до этого ушли, уступив поле битвы племенам с более примитивной культурой. индейцам уру и аймара. И лишь в сказаниях остались жить исчезнувшие создатели Тиауанака. Но нас сейчас легенды не занимали. Мы искали в земле голые факты и находили безмолвных каменных истуканов. Может быть, потом предание вдохнёт жизнь в мёртвые изваяния. Одной из загадок пасхайских статуй считалось их полное единообразие и отсутствие чего-либо подобного в других частях света. Нигде больше не находили таких скульптур, хотя человекоподобные изваяния до исторической поры прослеживаются от Мексики до Перу, Боливии и ближайших карибских островов Полинезии, которым подходит океанское течение от материка на востоке. На западе на островах, лежащих ближе к Азии, каменных статуй не было. Так можно ли говорить о влиянии извне, если нигде нет ничего подобного паскальским истуканам? И большинство исследователей заключило, что идея этого титанического и непонятного предприятия родилась на крохотном островке самостоятельно. Обладающие самой пылкой фантазией видели ответ в гипотезе о затонувшем материке и предлагали искать сходные изваяния на дне океана. И вот теперь в Земле Пасхи обнаружены статуи другого типа. Разбирая кладку Аху, мы и тут нашли немало частично разбитых необычных изваяний, которые служили строительным камнем во втором периоде, когда классические стены перестроили и увенчали огромными статуканами из кратера Ранарараку. Неожиданный Патер Себастьян обнаружил два высеченных из твёрдого чёрного камня изваяния в рост человека. Одно из них было частью фундамента старой Аху. только спина его выпирала. В самой деревне Патер вместе со строветянами помог нам взгромоздить на ноги каменного дилду невиданного прежде примитивного типа из той же красной породы, что безголовый идол в Винапу. В итоге мы сильно продвинулись к цели, лёг на место второй кусочек мозаики. Оказалось, что создатели красивых стен инкского стиля, появившихся в первый период Не были авторами испалинских бюстов из ранарараку, которые прославили навей свет остров Пасхи. Они высекали изваяния попроще, с круглой головой и огромными глазами, когда из красного туфа, когда из чёрного базальта, но также из серо-жёлтой породы, что стало такой популярной во втором периоде. Первые статуи подчас были не выше человеческого роста, и ни что их не роднится с знаменитыми великанами, если не считать, что руки всегда занимают строго определённое положение на животе, пальцами друг к другу. Зато эта особенность типична также для многих доинских изваяний на Матереке и для статуй ближайших островов Полинезии. Наконец-то нам удалось развязать язык немым пасхальским истуканам. Первыми заговорили униженные безголовые фигуры, заморованные в стены, за ними нарушили молчание гордецы, дошедшие и не дошедшие до Аху. Каменные статуи вместе со стенами прибыли на остров извне, оттуда же пришли замысел и умение. Малые идолы, которых потом сунули в кладку, безголовый красный стукан в винапу и колено преклонённый великан Лежавший под щепнем у подножия рана рараку все не относились к первому периоду. Его сменил второй период, когда местные ваятели вырыбатали свой более тонкий стиль. Появились из палейны с рыжими волосами, они увенчали переделанные стены. Копился опыт, и статуи становились всё огромнее. Те, что встали на стены, уже были достаточно велики, по дорогам шли ещё больше, не говоря уже о некоторых колосах что стояли у подножия вулкана и ждали, когда им отшлифуют спину. И все громадней был гигант ростом с семиэтажный дом, которого не успели завершить и отделить от породы. Чем бы всё это кончилось? Где проходила граница невозможного? Никто не знает. И бараньше, чем была достигнута эта граница, произошла катастрофа, положившая конец параду каменных богатырей, и они пали ничком на землю. пали потому что объясняли нынешние пасхальцы, что ведьму обделили омаром. На самом деле речь шла, пожалуй, о более скромной пище, ведь шествие истуканов прекратилось, когда наступил третий период и началось шествие канибалов. Современные пасхальцы по тонке воинственного племени, победившего в третьем периоде, наверное, приход на остров их полинезийских предков Завершивший победоносное движение с пальмовых островков на западе был далеко не мирным. Недаром мы услышали о современных пасхальцев, сказания о схватках и о поверженных статуях, о паре, когда рубила поражали живых, а не каменных людей. Во всём этом непосредственно участвовали предки нынешних островитян. И хотя ныне на острове царят мир и согласие, третий период ещё не совсем кончился.